Глава 36 Тиджей Накатившая волна вырвала из моих рук Анну. Кинула меня вверх-вниз, и закрутила. Я кашлял и давился, и задыхался, но каждый раз, когда мне удавалось поднять голову над поверхностью, вода затягивала меня вниз. Анна! непрерывно выкрикивала я, стараясь, чтобы вода не попадала в горло. Я покрутился на месте, но ее нигде не было видно. Где же ты, Анна? Я врезался бедром в ствол дерева, и острая боль пронзила все тело. Везде, куда хватало глаз, плавали обломки. Но я не увидел ничего достаточно крупного, за что можно было бы уцепиться. Чтобы подавить панику, я старался дышать медленно и глубоко. Ей придется бороться. Она не может просто так сдаться». Я оплыл на спине, экономя силы, звал Анну и напряженно вслушивался, не раздастся ли где ее голос. Ничего, только тишина. Тут на меня обрушилась вторая волна, уже не такая мощная, как первая, и я снова ушел под воду. Выплыв на поверхность, я увидел подпрыгивающую среди пены здоровую ветку и ухватился за нее. Я представил, как Анна пытается держать голову над водой, и это вконец меня доконало. Она до смерти боялась оказаться в одиночестве на острове, но оказаться в одиночестве посреди бушующего океана было тем, что и в страшном сне не приснится. «Анна, я оставил тебя одну, потому что это от меня не зависело». Я выкрикивала ее имя каждую минуту, напряженно прислушивался и снова звал. Голос мой становился слабее, горло пересохло и дико болело. Солнце, стоящее высоко в небе, обжигало лицо, которая уже и так горела огнем. Ветка, за которую я цеплялся, благополучно пошла ко дну. Мне больше не за что было ухватиться, оставалось только одно — бороться с волнами или дрейфовать на спине. Я отчаянно пытался держать голову над водой, но время шло, и я чувствовал, что слабею. Присмотревшись, я увидел вдалеке качающуюся на волнах деревянную балку. Из последних сил, работая руками и ногами, я подплыл к балке и ухватился за нее — Возблагодарив Бога, что она выдержала мой вес, прижавшись щекой к мокрому дереву, я стал прикидывать возможные варианты. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять. У меня их нет.